Глава 10. Встреча. Ютел прошелся по рубке мягкими пружинищими шагами, собираясь с мыслями и готовясь к любым неожиданностям. Наступила пора дать последние приказы. «Проводник, идете со мной?» «Добров, взять пять бойцов и на выход. Ждете меня у транспорта?» Как только они вышли с проводником, продолжил. «Капитан, находиться на постоянной связи?» «Экипажу боевая готовность. В случае непредвиденного развития событий стартуйте, не дожидаясь нас, и действуйте по обстановке». «Надеюсь, что провокаций не будет. Мы выполним свой долг». Ютел повернулся и пошел к транспорту. Разместился за приборной панелью и активировал двигатель. Через несколько минут прибыли к люку. «Пора выходить. Тянуть больше не имело смысла». Люк звездолета протаял. Вниз сбежал ручеек ступенек трапа и застыл. Ютел первым ступил на трап и увидел стройные ряды орфов, похожих на членов его экипажа. Видимо, проводник передал все образы. Шпили огромных башен светились огнями. В небо ударили столбы света. Довольно красочное шоу. Ютел спустился с трапа и ступил на посадочную площадку. От стройных рядов отделился Орф и направился к нему навстречу. Не доходя нескольких шагов, остановился. Переводчик начал работать. «Повелитель, я, первый среди равных цивилизаций Орфов, приветствую тебя. Благодарю за прибытие и желание помочь нам в трудной ситуации». Ютел оценивающе посмотрел на первого. Тот имел человеческий облик, голову. Но лицо постоянно менялось, плыло. «И я приветствую цивилизацию Орфов. Благодарю тебя, первый среди равных, что сохранил созданное и приумножил». Первый повернулся и отдал команду. Стройные ряды Орфов образовали коридор. «Прошу, повелитель, во дворец вместе со своей свитой». «Проводник, ты выполнил возложенную на тебя миссию и можешь занять свое место». Ютел не хотел терять проводника. Он к нему привык и обратился с просьбой. «Первый. Я привык к проводнику, и он вошел в мою свиту. Пусть следует со мной». Слово повелителя закон. Проводник удостоен величайшей чести и включен в свиту повелителя. «Твой долг – следовать за повелителем». Эта пантомима не очень понравилась Ютелу. Он проследовал через строй орфов, внимательно их оглядывая. Сомнений не оставалось. Экипировка боевая, правда, возможно, торжественная. Они дошли до огромных дверей. Те автоматически открылись, пропуская делегацию внутрь. Их встретил шикарный зал с роскошными картинами и интерьером. «Первый. Я хочу поговорить с тобой наедине. Это возможно?» «Для вас нет ничего невозможного. Прошу в зал особой чести». Ютел последовал за первым в зал особой чести на переговоры. Доброву дал приказ быть внимательным, но не агрессивным. Уходя, краем глаза увидел, что инициативу в свои руки взял проводник. В другом конце зала протаял вход, куда они и проследовали. В помещении деловая обстановка без всякой помпезности. Стол, два кресла, терминал. «Прошу, повелитель, располагайтесь». Ютел уселся в кресло. Во второй опустился первый. Его лицо все так же продолжало меняться. «Наше путешествие в вашу галактику далось непросто». Нам пришлось попутешествовать по Вселенным, прежде чем мы встретились с вами. Космос жесток и благосклонен только к сильным. Почему ты прибыл без флота? Считаешь, что можешь все решить одним кораблем? Такое начало общения рушило иллюзии доброжелательности. Нужно отвечать предельно четко. Зачем мне флот? «Я не собирался завоевывать Вселенную. Я многое могу решить не только одним кораблем, но и лично, без корабля». После этих слов поплыл и трансформировался в Ворфа, потом в Уляра, Цинис и еще с десяток цивилизаций. Потом вновь принял обычный облик. «Что ты этим хочешь сказать?» – спросил первый. И Ютел отключил переводчик и вошел в сознание первого. Алит легко могли общаться ментально. То, чего не показали проводнику. «Только то, что я могу все. Потому что существую во вселенных очень давно». Первый дернулся, как от удара током, принимая обычное для себя состояние розового куска мяса. Именно такая ассоциация возникала. Попытался разорвать ментальный контакт, но куда там? Ютел крепко держал его сознание в своих руках. Поняв бесплодность своих попыток, он вдруг сжался в тугой комок и, как пуля, бросился на Ютела. Но у того была машинная реакция, и он легко ушел от удара, а потом блокировал все двигательные функции первого, беря его под полный контроль, как когда-то бунтаря Лоса. Противостоять Ютелу первый не мог потому что являлся биологическим существом, а Ютел – кибернетической системой, эволюционировавшей миллионы лет. Внимай и запоминай, первый. От этого зависит многое. Ты затеял серьезную игру. Хочешь обнаружить вселенную с ксорами и завоевать? Придумал легенду, что ксоры являются энергетическими генераторами вселенной. «На самом деле нет. Не Вселенной, а генераторами энергии цивилизации Орфов, высасывая из них энергию. Вы обладали невероятной мощью, и вот Ксоров нет. И мощь стала падать. Былое величие пропадать. И вдруг обнаружили Ксора. Ты тогда не знал, что это мой корабль, поэтому попытался пленить». Не удалось. И ты решился на хитрость, внедрив на корабль проводника. Ютел ослабил контроль над сознанием первого, чтобы тот мог ответить. Согласен. Недооценил тебя и твой корабль. Недооценил твою команду. Только это ничего не значит. Ты прав. Нам нужны Ксоры. Они энергетическая составляющая нашей цивилизации. И тут Ютел увидел в сознании первого невероятное. Тысячи ксоров, заключенные в специальные силовые поля, находились на кораблях и планетах, давая энергию орфам. Так вот в чем дело. Ксоры никуда не делись. Они здесь, но энергия действительно на исходе, и они близки к распаду. Ты дьявол. Твои знания умрут вместе с тобой. Ты прав? Меня и так называют. А вот что умрут вместе со мной? Это вряд ли. Планета блокирована. Тебя не выпустят, а без тебя я возьму твой корабль на Абардаше и узнаю координаты твоей вселенной. Слишком самоуверенный план. Я предполагал нечто подобное и подготовил тебе сюрприз. Что еще за сюрприз? Я запру твою цивилизацию в этой вселенной. Ты прав, первый. Космос жесток и выживает сильнейший. Для реализации такой угрозы у тебя нет достаточных возможностей. Ты даже на свой корабль вернуться не сможешь. Ютел понимал, что попал в ловушку не только он, но и флагман с экипажем. Тем не менее, не терял самообладание. Цивилизация Орфов не признавала никаких принципов мирного сосуществования с другими цивилизациями. Путь один. Война и уничтожение. «Твоя цивилизация, первый, очень молода. «Ты ведешь войны с переменным успехом. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Плюс ко всему, ты смертный. А это большой минус. Живешь мало и постоянно цепляешься за жизнь, тогда как я миллионы лет уничтожал жизнь, оставляя после себя сплошной камень, без сожаления, не испытывая угрызений совести». И только случайность остановила меня и мою цивилизацию Алит. Только слова, не подтвержденные делом. Всего один корабль. Какой бы технологично сильный он ни был, мы уничтожим его числом или возьмем в плен. Да. Я вижу, ты не способен вести диалог. Настроен на жесткую конфронтацию. «Сожалею, что сразу тебя не атаковал, теперь бы проблем не испытывал». «Первый. Ты не понял. Я пытаюсь дать тебе шанс остановить то, что скоро произойдет». «А что произойдет? Что ты можешь отсюда? Связь блокирована, твоя делегация тоже, правда, неявна». Твой звездолет взят в плотное кольцо и может быть уничтожен очень быстро. Ты меня недооцениваешь и ничего не понял. Ты недооцениваешь наши технологии. Ты меня не услышал. Последний вопрос. Зачем мы тебе? Ответа в твоих мыслях нет. Как зачем? «Найти вашу вселенную, уничтожить цивилизации и взять под контроль ксоров. Теперь ты знаешь, что они для нас своего рода батарейки». «Откровенно». «Откровенность за откровенность. Я ловко тебя заманил лестью. Ну какой ты повелитель. Ты другой, да еще и глупый». «Мы, сильные и ловкие, можем противостоять любому противнику, даже находиться в открытом космосе». «Да, знаю. Прочитал в твоих мыслях. Можете. Правда, не очень долго». «Ладно, наступает пора действовать». Первый дернулся, попытавшись снять ментальный контроль. «Но куда там?» Ютел держал в ментальном повиновении целую цивилизацию, а тут всего один экземпляр, да и то биологический, сломать сознание которому не составило труда. На самом деле уничтожать цивилизацию не хотелось. Он решил попробовать еще раз договориться с третьим в табеле о рангах цивилизации «проводником». Тот услышал ментальный призыв первого, инициированный Ютелом, и вошел в зал, дав приказ охране строго следить за гостями, но не трогать. Вошел спокойно, не ожидая подвоха. Переговорная обстановка спокойная. Повелители первые сидели в креслах. «Проходи. Садись». Ментальное приглашение удивило. В нем слышались иные, чем у первого нотки. Тем не менее, он подошел к столу, и тут же образовалось еще одно кресло. Проводник находился в образе капитана Кэтсу. «Слушаю вас, повелитель». Через автоматический переводчик обратился он к нему. «Переводчик не нужен. Мы можем общаться ментально, привычным для тебя способом». Новость ошарашила, он резко повернулся к первому с покаянным обращением, что не знал о такой особенности землян. «Он тебя не слышит. Зато слышу я. Мы тут пообщались с первым, и мне пришлось его нейтрализовать. Поэтому пригласил тебя». Проводник дернулся, но Ютел уже взял под контроль и его. «Зачем я тебя? Если все знаешь, убей». «Возможно, так и поступлю. Для меня это не составит труда». Прежде решил пообщаться с тобой. Ты ведь третий в цивилизации или второй? Второй, конечно. Второй. Ты не в счет. Хорошо. Если что-то случится с первым, то второй автоматически становится первым. Так? Так, но все несколько сложнее. Я должен победить его в поединке при свидетелях. По-другому никак. Победить его невозможно, многие пытались, но ни у кого не получилось. Мне удалось его победить. Вот он, сидит без движения, совершенно лишенный сознания. А если я его смогу победить, буду я первым для равных? Прецедентов до сих пор не было, но если ты бросишь вызов, первый должен его принять. По нашим законам. Победитель становится первым. Поединок проводится в естественном вашем состоянии или можно принимать любое? В поединке разрешается все без исключений. Любое оружие и любая трансформация. Но начало поединка в естественном для орфов виде. Как начинается поединок? Сразу после вызова или есть какой-то ритуал? «Орфы достаточно воинственные и предпочитают решать вопросы сразу. Если я вызову на поединок первого в зале приемов, он там и пройдет?» «Такой вариант возможен. Нужна моя поддержка. Ты окажешь мне такую поддержку? Подтвердишь мои права на поединок?» Тем самым спасешь свою цивилизацию от разрушения и станешь первым без поединка, потому что я улечу, решив все ваши проблемы. Риск велик, но и награда велика. Я согласен на проведение поединка прямо сейчас. Сейчас так сейчас. Выходим в общий зал, и я бросаю вызов первому. «Да будет так». Ютел принял решение обойти разрушительный план и попробовать решить вопрос малой кровью. Он ослабил контроль и дал возможность двигаться первому. Тот снова дернулся, но сил освободиться не хватало. Ноги сами подняли его, и он пошел к выходу рядом с Ютелом. Как только они появились, проводник провозгласил. «Равные!» Общение высших руководителей прошло на высокой ноте в дружеской обстановке. По итогам, повелитель желает обратиться к вам лично. Равные включили автоматические переводчики, но они не потребовались. Голос повелителя зазвучал в их головах. Они пораженно поняли, что он может общаться так же, как и они. Второй и равные. Мы долго общались с первым, я услышал от него обо всех проблемах цивилизации и готов их решить. Но у меня сложилось впечатление, что первый не верит мне. В такой ситуации я бросаю ему вызов на поединок, который готов провести сейчас. После боя с первым готов провести поединок с любым желающим, согласно правилам. Первый был дернулся, сились отдать команду арестовать повелителя, но Ютел крепко держал его на поводке. Раздался единый крик равных в предвкушении поединка. В ментальное поле вошел второй, проводник. «Объявляю вызов законным и задаю вопрос первому. Согласен провести поединок в соответствии с нашими законами и правилами?» Отстоять свое право считаться первым. Наступило молчание. Первый приготовился отдать приказ арестовать повелителя, как только тот освободит его сознание. Наивно. Ютел заставил его ответить так, как надо. Повелитель прав. Бой покажет, на что он способен и сможет ли управлять нашей цивилизацией. Если нет, Умрет. Если способен, умру я, и цивилизация получит лучшего правителя, лучшего первого. Раздались ментальные возгласы одобрения. Равные расступились, образовали круг. Первым вышел Ютел. Подтек и трансформировался ворфа. Ментальное пространство наполнилось возгласами удивления и одобрения. Первый медлил. Ютел заставил его выйти и принять соответствующий образ, после чего отпустил сознание и двигательные функции, решив биться честно. Добров и бойцы насторожились и подобрались. Ситуация для них непонятная. Как себя вести? Что делать? Поступила ментальная команда Ютела приготовиться к бою, но не начинать первыми. За схваткой только наблюдать. А Ютел вошел в боевой режим и с разворота ударил всем телом первого. Тот хлюпнул и упруго отбросил Ютела. Тот не ожидал такой силы и стал вести бой осмотрительно. Естественно, при этом не дать возможности ментального общения первого с равными. А это дело непростое. Ютел трансформировался в самый удобный для себя образ Алит. И тут же получил сокрушительный удар от первого. Тот продолжал бой в обычном для Орфа образе. Удар чувствительный, но не пробил защиту. Тем не менее, Ютел чуть помедлил с ответом и первый таки пробил защиту. На этот раз удар повредил один из микрогенераторов, функции которого взяла на себя дублирующая система. Первый принял решение уничтожить Ютела, потом разобраться с его делегацией и кораблем. Другого пути не существовало. Сейчас он бился за свою жизнь, за свое будущее и будущее цивилизации. Начать взывать о помощи к равным значит проявить слабость. Такой роскоши он не мог себе позволить. Первый доминировал на поле. Первоначальное превосходство Ютелла сошло на нет, и теперь он только защищался, успевая перераспределять энергию и блокировать удары. Нужно отдать должное силе и ловкости первого. Будучи биологическим существом, он вел бой как киборг, выверенно и точно не давая противнику собраться. В таком темпе Ютел мог действовать долго, но симпатии орфов переходили на сторону повелителя. Они подбадривали Ютелла и советовали наступать, а не защищаться. Наступил момент, когда противники разошлись, стоя друг против друга. Наступала кульминация. Первый, полный решимости закончить поединок, собрал свое тело в один комок. «Ну вот и все, повелитель. Тебе, твоему экипажу и твоей вселенной конец». И, трансформировавшись в копье, с огромной скоростью понесся на Ютелла, намереваясь пронзить его. Для Ютелла время замедлилось и воспринималось в зептосекундах, безмерно малых временных величинах. Триллионная часть миллиардной доли секунды. Первый летел на него с полной уверенностью, что это конец поединка. Осталось совсем немного, и он пронзит повелителя. Но тот сделал резкое движение чуть в сторону, уходя от удара, одновременно схватил первого и с невероятной силой стал бить о пол. Равные ошарашенно смотрели, не веря в происходящее. Наконец Ютел бросил на пол обмякшее тело первого. Тот еще находился в сознании и хотел предупредить равных не верить повелителю, посеять в их сознании сомнения. Ютел не дал ему этого сделать, определив, где в теле находится мозг, резко ударил. И жизнь первого оборвалась. Наступила тишина осмысления случившегося. Все орфы приняли свой естественный вид. Повелитель. Что нам делать? послышался вопрос Глеба. Оставайтесь на месте. «Ничего не предпринимайте». Второй тоже трансформировался, образовал множество ложноножек и подполз к Ютеллу. Шепнул. «Повелитель, трансформируйся. Момент триумфа требует естественного состояния орфа». Ютел потек и через мгновение стал таким же, как и все вокруг. Узнать в нем молит стало невозможно. Его интересовало. Как в таком состоянии орфы узнают друг друга? Оказалось очень просто. Сознание каждого индивидуально, как отпечатки пальцев у людей. Орфы видели и ощущали прежде всего сознание, не обращая внимания на форму. Поняв, увидел, ощутил толпу восторженных орфов, взирающих на него с почтением. Паузу прервал второй обратившись к Орфам. Равные. Повелитель одержал доблестную победу в честном поединке с первым и доказал свое право встать во главе цивилизации Орфов. Есть ли у кого сомнения в его силе и ловкости? Кто хочет сразиться с Повелителем за право стать первым? После некоторой паузы осмысления сказанного, Возникло общее ментальное звучание. Повелитель достоин стать первым среди равных. Орфы не готовы сразиться с ним. Я, второй, услышал вас. Повелитель, ты возводишься в ранг первого. С этого момента вся цивилизация подчиняется тебе. Какие повеления необходимо исполнить сейчас? «Равные! Я спасу цивилизацию Орфов и приведу ее к процветанию и могуществу!» Послышались молчаливые крики одобрения. «Теперь мне нужно посмотреть, как обстоят дела в цивилизации. Вам необходимо заняться текущими делами. Я отменяю состояние боеготовности цивилизации. Второй. Следуешь за мной в Центр принятия решений». «Слушаюсь, первый». Они покинули общий зал. Ютелла сопровождал второй и Глеб Добров с охраной, который не решался задать вопрос повелителю. Но как только они покинули зал, он решился. «Повелитель. Второй его сразу прервал. Повелителя больше нет. Есть первый среди равных цивилизации орфов». «Первый. Можно вопрос?» Ютел понимал, что его положение пока очень шатко, и любая неосторожность может погубить все, чего он достиг. «Не время вопросов. Время действий!» Добров сообразил, что лучше помолчать. Тем временем процессия дошла до центра принятия решений. Второй активировал вход. Послышался ментальный голос управляющей системы. «Кто с тобой второй?» Сюда может войти только первый. Посмотри записи поединка. Теперь он первый. Да, действительно, победитель становится первым. Ставлю метку на сознание, которое позволяет входить в центр и брать с собой тех, кто нужен, без ограничений». Ютел молчал, не зная, что ответить. «Наконец решился ответить просто, помня, что сам – кибернетическое существо». «Я услышал тебя». Двери открылись, и Ютел вошел в совершенно белый зал, в центре которого вращался бликующий шар, от которого в изоляторы постреливали молнии разрядов. Видимо, он вращался в специальном поле и, судя по первому впечатлению, состоял из тонких полей.